Глава третья. Москва, Москва. Раб Божий, по что так поздно за грибами вышел? — Э, нет, воеводы боярин, я с позаранку грибничаю, уж домой бреду. Тогда по что так припозднился? — А, вишь ты, последнего груздя искал. Нашел? — предпоследнего. За последним опять придется завтра идтить. Он что же метку имеет последний-то? А как же? Токма не кажен грибник, ту метку знает. А ты, воевода-боярин, не как государя нашего слуга верный? Положим. Но как это, а? холостит Ахметку государь наш, а лишь ждать татар на Москве? Трудно ответить. Малость трусоват, князь Иван, пора бы ему с царем Ахматом сразиться, да он все откладывает, бережется. Он-то не трусоват, нет, государь наш хороший, напрасно ты воеводы боярин, о нем такое. А только скажу напрямки, ахмурячила его фря заморская, которую на Москве великой княгине величает, вот оно что. А он, голубчик, ослепнул от любви к ней и не видит, что ведьма она. Больно много ты понимаешь, как я погляжу. Думаешь, в грибах разбираешься, так и в делах, государевы, можно нос сунуть. Завтра же принеси мне на Москву последнего груздя. Но, храпко, но, милый, дурак же ты, грибник. Не понял разве, кто с тобой разговаривал? «Ужель государь сам? Ах я! Прости, Иван Васи!» Голос крестьянина, видать страшно напуганного тем, что сообщил ему боярин Мамон, потонул далеко сзади. Великий князь живо представил себе, как он бежит вдоль дороги, Крича слова раскаяния за свои хулы на Софью. Грибы сыплются из его корзины, горло срывается на хрип. И стало жалко этого дуралея. Чего доброго помрет с перепугу. Но сам виноват, все испортил. Иван, не зная почему, так обрадовался, увидев мужичка, бредущего вдоль дороги с полной корзиной груздей рыжиков даже остановил своего гнедого храпко, желая перекинуться с грибником легкой беседы. И про последнего груздя тот так ловко загнул, а потом все испортил. Стоял теплый осенний день. Всю неделю были холода и ветры, а сегодня вдруг выглянуло солнце, повеяло угаснувшим летом. Ивану подумалось, что сегодняшний день Возможно, как тот грусть, последний летний день грип. Он усмехнулся и, чуть натянув по воде, малость сбавил бег коня. Оглянулся по сторонам. Справа ехал Мамон, слева — Ощера. Сзади следовали Бава, Курицын, Хруст и семнадцатилетний сын Ощеры, Александр Сорокаумов-Ощерин. Догнав передок, состоящий из двух десятков воинов, Под началом Андрея Меньшова перешли с рыси на хлынцу. Дурак народ! промолвил Мамон, очевидно, имея в виду того мужичка с грибами. Не дурак, откликнулся Иван Васильевич, но и не умен. Спридурю, я бы сказал, заметил Курицын. Спримудрю заковыристо подвел итог оценкам народа, старина ощера. Мудраковатый народ у нас. Государь рассмеялся. На душе у него вновь стало весело. Своим смешным словцом, как мелкой дробинкой, Ащера сбил с души Ивана темное пятнышко, ляпнутое неразумными словами грибничка. «Все-таки Ащера хоть и стар стал, а нет-нет, да и вставит что-нибудь этакое». Как хорошо, что не ушел он в монахи после гибели старшего сына Кости, павшего одним из первых на Шелонском побоище. И другого своего сына Сашеньку не стал прятать. Вот он едет сзади за отцом. Правда, до сих пор, переживая смерть Кости, сделался Иван Васильевич Сорокаумов-Ощера, больно осторожен и пуглив, Без конца твердит, что надобно найти мир с Ахматом, не вступать в битву, уплатить дань, а потом, как-нибудь, иначе, свалить Орду. Может, он и прав. Вон и мамон о том же. Григорий Андреевич недавно сделался любимчиком государя. Он был веселого нрава, ровесник, балагур, такой же, как и некогда, щера. Желудок у боярина Григория обладал чудеснейшими свойствами переваривать все подряд и в каких угодно количествах. В это трудно было поверить, но даже некоторые, разумеется, не самые сильные яды никоим образом не нарушали спокойствие сего брюха. Кроме того, Григорий Андреевич мог неделями ничего не есть, а мог за один присест умять в себя столько яства сколько трое-четверо в три дня не съедят. За все это и прозвище Боярин имел соответствующее Мамон. А вовсе не за свои богатства, хотя богатств у него и впрянь было много. Мамон, иронически, живот, желудок. Дом в Кремле, полная чаша. «Жена красавица, пятеро сыновей, мал мало меньше, самому старшему девять лет». «Вон мой главный Мамон», — говаривал Григорий Андреевич о сыновьях. «Вот мое главное сокровище и богатство». В последнем походе на Новгород особенно отличился Мамон, хотя еще и в Шелонской битве участвовал. Колокол вечевой он снимал. Его отряд потом вез колокол до самой Москвы, зорко охраняя. С тем и приблизил государь Мамона к себе. Лес кончился, дорога вынырнула на широкое поле, с которого вдалеке уже виднелись купола Москвы. Сердце дрогнуло, дыхание сперло, в углах глаз защипало. Поле широкий простор пересеченный речной из лукой, холмы, а на холмах за рекой город любимый. «Москва, государь!» — весело оглянувшись, воскликнул едущий впереди дьяк Мамырев, летописец. «Москва, москвинушка!» — выдохнул из самых глубин своего восторженного брюха Григорий Мамон. «Стоит!» Никуда не подевался, добавила щера. Куды ж ей деться, полуобернувшись, крякнул брат Андрей. Да вскочит на своих курьих ножках и убежит по свету счастья искать, сказал Иван. Чего его искать, если оно вот оно, само к ней едет, промолвил сзади ощерен Саша. Не льсти, сыне, одернул его отец. «Самое гнусное дело — лесть. Сорокаумовые никогда льстецами не бывали». «А правда ли, что вы от самого Редеде род свой ведете? Или же сия сказка?» — спросил курица. «Ничего не сказка!» — обиженно воскликнул Саша. «Когда Мстислав Тмутараканский убил Редедю Косожского, он взял в плен сыновей Редеди и окрестил их под именем Романа и Юрия. Внук Романа был Михаил по прозвищу Сорокаум. От него был сын Глеб, моему отцу дед, а мне прадед. Понятно? — Молодец, Иваныч, — похвалил Сашу великий князь. — Добро знаешь родословную свою, не каждый так помнит. — Родословную свою ему еще оправдать предстоит, — проворчал Ащера. — И оправдаю, — заявил Ощерин сын. В небе раздалось курлыканье. Иван Васильевич запрокинул голову и посмотрел в чистую осеннюю небесную синь. Небольшой журавлиный клинышек греб по горним волнам, устремляясь туда, откуда ехал со своими окольничами великий князь Московский. — Это уж ихний сторожевой полк тронулся, — сказал мамон. Основная рать давно ушла. — Челядь болотная. Не сидится им на месте? — проворчал на журавлей Ощера. — Покров еще только завтра, а они уже слетели. Не обошлось без Тревизана. — Почему без Тревизана? — не понял шутку Иван Васильевич. — Да небось подкупил их, чтобы они пораньше, зиму да мороз, накликали. Ахмату на радость! — пояснил старый вояк. Настроение Ивана внезапно вновь переменилось. Вдруг подумалось, что это мы развеселились, плакать надо. А и впрямь ехали они на Москву не ликовать, а с горестным делом. Жечь Москву ехали. Вот оно как. Весной хан Ахмат двинул на Русь всю свою большую Орду. Настало то удобное время которого он так долго ждал. На северо-западе мы воевали с Ливонским орденом. Ссора между великим князем Иваном и двумя братьями Андреем Коряем и Борисом Галтяем, после того, как они не приехали на освящение Успенского собора, вспыхнула с новой силой, раскалывая Русь надвое, а то и натрое. Крым несколько лет назад был разгромлен ордынцами, и некоторое время там на троне сидел Ахматов ставленник Дженнибек. Лишь недавно его изгнали и воротили Менглигирея, который пока еще не успел залезать свои раны и не мог рассматриваться в качестве союзника Москвы. Наконец полностью сложился союз Ахмата с Казимиром, И Литва обязана была со всей силы ударить Московию по правому уху, покуда та будет стоять лицом к лицу с ордой Ахмата хана. С начала лета Иван стал расставлять свои полки по Окским берегам, с тревогой ожидая врага. Сын милый Иван Иванович... Был назначен на оке главным воеводою вместе с Холмским. Медленно двигалась Орда вверх по берегам Дона. В июле и сам Иван Васильевич вывел из Москвы свое войско, которое должно было стать вторым рядом за спиной у сыновних полков, а в случае чего сняться и быстро переброситься на запад для отпора литовцам. Вскоре на другом берегу Оки появились первые татарские разъезды, стали проверять броды, начались стычки, пока еще незначительные. Отведав русского кулака, Ахмад продолжал прощупывать нашу оборону и покамест не находил в ней брешей. Иван с сыном все продумали основательно. В это время пришли удручающие известия из Псковской земли. Орден начал ее завоевывать. Псковичи обратились за помощью к двум обиженным братьям Ивана, а те поставили условие быть Пскову впредь их оплотом против великого князя Московского. Чего угодно ждал Иван Васильевич от до сих пор оскорбленных братиков, но верил, что в Грозную годину Хотя бы на время забудут они обиды свои и встанут с ним в один ряд отбиваться от врагов Руси. А они вон как. Да чего же горько. Молодцы, псковичи! Хоть и тяжко им было самим отбрехиваться от немца, они согласились делаться врагами государя Московского, отвергли условия Андрея и Бориса, остались верны присяге. Видя, что решительное наступление через Окские броды может оказаться губительным, Ахмад стал ждать зимы, когда лед скует реки, и можно будет где угодно перейти на другой берег и вступать с нами в сражение. Вот тут-то и хорошо было бы, бы зима припозднилась, да татары хорошенько промерзлись на предзимнем ветру но, как назло, по всем без исключения приметам, морозы должны были ударить рано. Вот и журавли, эти треклятые, вернейшая примета, если до праздника покрова улетят, стало быть, скоро морозы. А они курлыкали аж с самого воздвижения, начали первые свои клини вбивать в небо. Хуже не придумаешь. Вот что имел в виду ощера когда говорил про Тревизана. Тревизан тот, который накануне Первой войны с Новгородом на Москву вместе с Вольпой приехал, оказался с темной подкладочкой. Главная-то его цель была снюхаться с Ахматом о том, что Италия, как и сто лет назад при Мамае, готова быть союзницей татар в деле усмирения османов, крымчаков, а заодно и русских. И кто же этого Тревизана на чистую воду вывел? Да ведь Софья же, Софьюшка! Она, как только на Москву явилась и стала женой великого князя, тотчас всю Тревизанову подноготную и выдала. Крепко тогда досталось и мнимому племяннику Вольпы, и самому Вольпе. Заодно припомнилось им и то, что в споре между папским нунцием Бонумбре и митрополитом Филиппом оба заняли сторону латинского проповедника. Вольпа был лишен всего своего состояния, накопленного за время жития в Москве, и вместе с женой отправлен в ссылку в Коломну под строгий надзор. А Тревизан был приговорен к смертной казни. И лишь заступничество венецианского посла до софьи спасло его от гибели. Сначала его заточили в темницу, а спустя какое-то время венецианцы сумели доказать, что его действия никоим образом не были направлены против Москвы, и подлеца отпустили на все четыре стороны, объявив, чтобы ноги его больше в Москве не было. «Эх, журавли, журавли! Бава!» — повернулся Иван Васильевич к едущему за его спиной Андрею Ивановичу. «Как по-французски журавль?» «Грю», — ответил тот. «Хрю», — подивился государь. «Не хрю, а грю», — терпеливо отвечал Бава, привыкший к тому, что государь, взявшийся изучать французский язык, постоянно издевается над словами, коими изъяснялся некогда великий Кретьен де Труа и кое ныне блистает в прекрасных поэмах Франсуа Вийона. «Грю, грю», — повторил Иван Васильевич. «Все-таки на хрю похоже, а не на журавля. Некоторые слова у вас очень меткие бывают. Как-то, что мне недавно понравилось. Какое?» «Бурдон», — подсказал Бава. «Точно, бурдон», — улыбнулся Иван Васильевич. «Это шмель, кажется, шмель. Похоже, бурдон». Хотя нет пушистости шмеля, как у нас, шмель, а вот грю и журавль совсем разные. Государь, кое-как уже изучил итальянский, мог держать беседу с терпеливой женой и даже с Аристотелем. Он тоже не такой тараторы, как прочие фряги. Но французский, по сравнению с итальянским, казался ему совсем смехотворным наречием. И он уже понимал, что зря дергает Андрея Ивановича, все равно не одолеет сей Ланге. Бува, кстати, далеко не все слова своей родной речи помнил. Москва уже стояла перед ними на том берегу реки, во всей своей нелепой красоте. Она жила своей милой, будничной жизнью и еще не знала, что ей снова. Определено судьбинышкой гореть. По реке сновали кораблики, ветер, сухой и теплый, но сильный, основательно рвал с деревьев листву и нес ее из стороны в сторону. Над Кремлем горели новенькие купола Успенского собора, пламенели холодным золотом, еще не ведая, что вскоре предстоит им отражать на своих луковичных боках Блеск горячего и дымного пламени пожара. О, беда! Государя уже вовсю встречали. По обеим сторонам дороги стали толпы москвичей, низко кланялись, выкрикивали приветы. Въехав на мост, великокняжеский поезд миновал нижний Занеглиминский торжок, пересек по другому мосту Неглинную и вступил в Кремль через Боровицкие ворота. Тотчас же слева Иван Васильевич увидел свою жену, государыню Софью Фоминишну. Она стояла на ступенях храма Рождества Иоанна Предтечи и смотрела на мужа широко распахнутыми карими глазами, издали казавшимися совсем черными. На ней был красивый картель с разноцветными наборными вошвами и оплечем из куньего меха, на ногах алые софьяновой сапожки, На голове поверх шелкового белого повоя лазоревый кокошник, испещренный золотым узором. В ушах яхонтовые серьги, тоже им подаренные. Все в душе государя стало плавиться, будто воск от огня. Он соскочил с храпка и быстрым шагом направился к жене. Софья так и упала со ступеней предтеченских ему в объятия. — Муж любимый! — Деспинка моя милая, — зашептал Иван Васильевич. — Софьюшка, любовь моя! — истосковался. — И я, Ванечка. Он испытывал небывалый прилив нежности к этой женщине, о которой, скажи ему, кто после смерти Маши разорвал бы того человека в клочья. Два с чем-то месяца не видел жену а и впрямь истосковался, будто прошли годы. Сколько раз ночами мечтал о ее мягком и теплом теле, любящих глазах, родном лице, черных прядях, ласковых губах и руках, добром низковатом голосе, до сих пор так мило, неправильно выговаривающим многие русские слова. На миг пламя стыда палило его душу. Вдруг припомнилось, как в мечтаниях, мучивших его на берегах Оки, кроме образа Софьи, своевольно являлись другие два образа – Машеньки и Алёнушки. Но что поделать, если Софья – третья женщина, которую он любит, а тех двух он любил каждую по-своему, не так, как её. Тоже сильно, но и иначе. Он мог бы даже объяснить ей это, она бы поняла. Да ни к чему сие. И она сама все прекрасно знает. Неприлично так долго стоять, обнявшись. Иван отступил на шаг, держа ладони на плечах деспинки, рассмотрел ее лицо и отчетливо вспомнил, как тогда на первых смотринах, за которыми тотчас же последовала свадьба, нашел, что сказать. Коротко и ясно. Хорошая. Она и теперь была хорошая. Только не невеста, а жена, мать двоих сыновей. И это отложило свой отпечаток достоинства на внешность Софи. Она поспешила дать отчет. Детишки взлелеивается все хорошо. Юрию по сей день сама кормишь? Сама, свет мой, изрядно питаем и озарилась горделивой улыбкой. — А ты как, здоров ли? — Здоров, — ответил Иван и вдруг ляпнул. — Чирье! — Чирье! — тотчас же всполошилась государыня. — Да, пустяки! — смутился Иван Васильевич Краснея. — Больно? Где? — беспокойно спрашивала Софья Фоминишна. — Да черти, как грибы! — В самом паху повылазили! — вздохнул Иван. — Так ничего, да в седле больновато сидеть, мешают. Зря проболтался. Говорю же, пустяки, вон, Бава говорит у короля Личарда прозванием «Львиное сердце» все тело в черьяках было, а он ничего, грозно воевал в святой земле с огорянами. На Русалим хаживал, а у меня всего-то три верида. «Исцелим!» — улыбнулась Софья, проводя ладонью по бороде великого князя. «Не зря же меня ведьмы именуют! С чего ты взяла? Давно уж никто! Да мне-то что! Идем же, свет мой, там тебе пир уготован!» Они двинулись пешком в сторону великокняжеского дворца. Софья держала Ивана под руку, легонько прижимаясь плечиком к его локтю. Вся сияла от радости что ахмат спросила спохватясь одолеем как можно увереннее рассмеялся государь